Глава пятая. Раскладывая свои вещи в гардеробной, в которой половину полок занимает одежда и обувь Булата, светающим в воздухе ароматом его парфюма, я едва сдерживаю слезы. Я вообще превратилась в безнадежную плаксу с тех пор, как он снова появился в моей жизни. Закончив, я провожу вечер в спальне, читая книгу и пытаясь отвлечься, Она ужин решаю сходить в кофейню, которую видела на первом этаже этого дома, когда приехала утром. Куда ты? спрашивает Булат, когда я уже надеваю обувь у входной двери. Иду ужинать. Ты можешь ужинать здесь. Это теперь твой дом, Алиса. Неодобрительно смотрит он на меня. Перестань валять дурака. Ты можешь пользоваться кухней и брать все, что там найдешь. Домработница закупает продукты и держит холодильник полным. Я могу сама купить то, что мне нужно, и я не стесняюсь пользоваться кухней. Мне просто хочется выйти. Закатываю глаза. Это новый район для меня. Хочу осмотреться и немного погулять перед сном. Ладно, иди, — сдается он. Как будто мне нужно твое разрешение. Не могу удержаться от сарказма, выходя за дверь. Поужинав в кофейне вкусным сэндвичем, я прогуливаюсь полчаса и возвращаюсь в квартиру на пороге сталкиваясь с уходящей няней. «До завтра, Алиса Евгеньевна!» Улыбается она мне на прощание. «До завтра!» Отвечаю я, недоумевая, почему она не остается на ночь. Неужели Булат и правда сам присматривает за дочерью по вечерам? Встает, чтобы покормить ее ночью. Я удивлена, если честно, что он не перекладывает это на чужие плечи. В квартире тихо. Даже из гостиной не слышится шум телевизора. Так что я иду туда, устав сидеть в спальне, и сажусь на диван, включая себе фильм. За полтора часа, в течение которых длится фильм, в квартире по-прежнему стоит мертвая тишина. Но я не иду проверять, дома ли вообще Булат и его дочь. Я просто выключаю телевизор и иду принять душ перед сном. Так как завтра мне на работу с утра. В ванной комнате есть и душевая, и большая ванна. На двойной раковине висит огромное зеркало, на которое отлично падает свет, чтобы краситься перед ним или делать укладку. Не хочется признавать, как сильно мне нравится квартира Булата, но это так. Здесь все идеально и соответствует моему вкусу. После душа я заворачиваюсь в большое полотенце и иду в спальню. Но резко торможу на полушаге, увидев стоящего перед кроватью Булата. Он тоже меня замечает начиная медленно скользить тлеющим взглядом по моим обнаженным плечам, по которым стекают капельки воды с мокрых волос, словно нарочно маленьким ручейком исчезая в ложбине груди под полотенцем. Я инстинктивно сжимаю полотенце покрепче и делаю шаг назад, не в силах смотреть ему в глаза. Не хочу, чтобы он заметил, как меня взволновало его присутствие. «Можешь выйти, пока я не переоденусь?» Гордясь собой за твердость в голосе, прошу я. «Конечно!» – прочищает он горло и выходит, наглухо закрывая за собой дверь. Я быстро одеваюсь, натягивая длинную сорочку и халат поверх нее, а потом снова иду в ванную комнату и сушу волосы. Булат появляется снова, когда я уже устраиваюсь в постели с книгой в руке, но он стучит перед тем, как войти. «Можно?» «Да, заходи!» «Мне нужно принять душ», — информирует он и направляется к ванной, держа в руках радионяню. Интересно, если Элли проснется. Он побежит к ней, выскочив из душа прямо во время купания? Не мое дело. Черт, как мне оставаться невовлеченной, если мое любопытство растет с каждой встречей? Решив не забивать себе голову, я выключаю свет и притворяюсь, что сплю когда он выходит из ванны в одном полотенце, злясь про себя из-за того, что этот эгоист не предусмотрел тот факт, что нам неудобно будет пользоваться одной спальней из-за интимности, которую не избежать. Когда я просыпаюсь утром, Булата уже нет дома. А вот его няня здесь. «Во сколько вы приходите, Ксения?» Спрашиваю я ее, заваривая себе кофе пока она кормит Элю, сидящую в детском стульчике и пытающуюся размазать еду по всему своему очаровательному личику. «К семи», — отвечает няня. Но Балат Антонович предупредил, что иногда мне придется оставаться на ночь, в те дни, когда ему нужно будет уходить на работу совсем рано. Боже, дом да просто чокнутый, если работает в таком жестком режиме. Когда он спать-то успевает, да и вообще отдыхать. Впрочем это не мое дело. Я еду на работу на прощание, коротко поцеловав Элю в макушку, на случай, если мне и перед дня не нужно притворяться любящей женой и мачехой, а в обеденный перерыв созваниваю с мамой. «Алиса?» Мама поднимает трубку почти сразу. В ее голосе был привычный легкий оттенок беспокойства. «Привет, мам!» Стараюсь говорить как можно спокойнее. «Я хотела спросить...» У тебя есть время седьмого? Я хотела бы пойти в свадебный салон и посмотреть платье. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошла со мной. Боясь отказа, договариваюсь с короговоркой. Перед ответом мама возникает долгая пауза, заставляя меня напрячься. «Алиса!» – наконец произносит она медленно и осторожно, как будто подбирая слова. «Я не знаю, что ты от меня хочешь услышать». Ты же знаешь мое мнение. Я не хочу участвовать в этом. Прости, но я не могу поддерживать то, что считаю ошибкой. Мам, я понимаю твоё чувство, но это очень важно для меня. Прошу тебя, я не хочу идти выбирать своё свадебное платье одна. Алиса. В ее голосе звучит нотка усталости. Я не могу просто так закрыть глаза на все, что было. Ты помнишь, как сильно он тебя ранил? Как долго ты приходила в себя. А теперь вы снова вместе и свадьба? Нет, дорогая, и я не могу с этим смириться. Лучше возьми с собой своих подруг. Мне хочется зареветь от чувства вины. Она не заслужила этих переживаний, как и папа. Но что я могла еще сделать в нашей ситуации? Мамочка, пожалуйста, я не прошу тебя менять свое мнение о Булате. Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Это ведь не столько про него, сколько про меня. Про мой выбор, про мою жизнь. Ох, Алиса, вздыхает она. Ладно, так и быть. Но то, что я иду с тобой, не значит, что я с этим согласна. Спасибо, мама. Все-таки шмыгаю носом. Я и не подозревала, как это важно для меня, пока не поговорила с ней. Рядом с ней мне будет не так сложно пройти через это, как если бы я пошла одна. Я чувствую себя чужой в квартире Булата. Это не мой дом. Мне здесь неуютно, а все из-за него. Как я могу расслабиться, когда все мое тело напряжено в ожидании, когда я столкнусь с ним лицом к лицу, вынужденная притворяться, что мне все равно, и он меня ни капельки не волнует? Доброе утро, лисенок! Просыпаюсь на следующее утро от звука его голоса. Ты выключила будильник перед тем, как я пошел в душ. Не опоздаешь? «Что?» — подпрыгиваю на кровати, нашаривая телефон. «Фух! Всего десять минут проспала». Положив телефон, поднимаю взгляд на Булата и перестаю дышать, потому что он, черт бы его побрал, разгуливает в одних боксерах, на ходу вытирая влажные волосы полотенцем. Его фигура слишком рельефная для раннего утра. Один пресс чего стоит. Двигается по комнате с уверенной расслабленностью, как будто это он один здесь хозяин. «Хотя, черт возьми, так оно и есть». «Ты что делаешь?» Мой голос срывается. Чуть хрипит, но я пытаюсь скрыть это за резкостью. Он наверняка специально все это устраивает. Булат поворачивается ко мне, вытирая волосы полотенцем. Его взгляд ленивый. На губах играет ознакомая самодовольная ухмылка, от которой мне всегда хочется что-то кинуть в его сторону. «Проснулась, наконец!» спрашивает он, как-то слишком невинно, будто не понимает, что происходит. «Ты что, полуголый?» Вылетают из меня слова, и я сразу понимаю, насколько глупо это прозвучало. Но по-другому не могу. Он стоит передо мной, и я не могу отвести взгляда. Куда бы ни посмотрела, везде этот проклятый пресс, эти плечи, и все это слишком... Слишком! «Ну, не голый же!» Фыркает он с еще большим удовольствием от моей реакции. «А тебе не все равно? Это наша общая спальня, а я только что вышел из души, еще не решил, что надеть». «Я здесь тоже живу!» – выпаливаю я, натягивая на себя одеяло, словно оно способно защитить меня от этого всего. «Серьезно?» – он бросает полотенце на стул и подходит ближе. «Ты так боишься моего тела? Или это просто предлог, чтобы разозлиться на что-то другое?» «Да никто ничего не боится!» Я резко сажусь, откидываю одеяло, чувствуя, как лицо начинает гореть. «Но, блин, я не могу позволить ему увидеть это!» «Это просто неприлично! Ты не мог бы хотя бы накинуть что-то на себя!» «А зачем?» Булат делает еще один шаг вперед, и я машинально отодвигаюсь назад, уткнувшись в подушке. Его глаза сверкают тем самым дьявольским огоньком, который выводит меня из себя. Ты ведь все равно подсмотришь. Или я ошибаюсь? Не переоценивай себя!» Скрещиваю руки на груди, чувствую, как все внутри закипает. Его насмешки — это удар по самолюбию, и я не могу не реагировать. «Да ладно, Алиса!» Его голос становится бархатным, словно он разговаривает с капризным ребенком. «Зачем столько показной скромности? Ты же знаешь, что тебе это нравится!» «Ты мне не нравишься», — огрызаюсь я. «Конечно, не нравлюсь», — продолжает он, и его взгляд обжигающий скользит по мне, как будто он знает что-то, чего я сама еще не поняла. «Но почему тогда ты так напрягаешься каждый раз, когда я рядом? Нервы или что-то другое?» Я вздрагиваю от его слов, и это его забавляет. Видя, как я юрзаю, он улыбается шире. Но в этой улыбке нет тепла. Только вызов. Только его непреклонное желание довести меня до грани. Хочешь, скажу, что с тобой не так. Продолжает он, не сводя с меня глаз. Ты боишься того, что происходит в твоей голове. Я хоть с ног до головы могу укутаться, но что это изменит? Ты о чем вообще говоришь? Я встаю с кровати, и чувствую, как ноги заплетаются в одеяле, но сохраняя равновесие. В его глазах вспыхивает искра смеха. И это злит еще больше. Я просто хочу, чтобы ты перестал здесь дефилировать, как будто у нас нет границ. Границы, усмехается он. Смешное слово. Границы у нас с тобой давно исчезли, как только ты согласилась на эту сделку. Ладно, будем серьезными. Когда я говорю, что ни одна живая душа не должна понять, что мы на самом деле не вместе, я именно это и имею в виду Алиса. Для нашей няни, для домработницы, которая, кстати, пришла сегодня с утра, мы с тобой – настоящая пара, и никаких границ у нас нет. Перестань так напрягаться рядом со мной. Не веди себя, как викторианская девственница, увидев меня в трусах. Мы скоро летим к океану, и там я буду ходить в таком виде каждый день. Лучше привыкай. Тогда просто прекрати ставить на мне эксперименты, а просто объясни все словами сразу, Булат. Ты только и делаешь, что дразнишь меня и насмехаешься надо мной. Ты хоть понимаешь, какую неприязнь я к тебе испытываю? Как мне тяжело находиться рядом с тобой. Хочешь, чтобы я играла правдоподобно? Относись ко мне с уважением. Результат будет лучше. Когда ты успела стать такой занудой, Алиса? Вздыхает он, чуть ли не закатывая глаза. Уже подразнить ее нельзя. К твоему сведению я отношусь к тебе с глубочайшим уважением, Язва иначе даже не доверил бы тебе роль своей жены. — О да, повезло так повезло. Что бы я делала без тебя? — говорю импульсивно, но резко замолкаю, поняв, что снова сморозила глупость. Недействительно нечего было делать в ситуации с братом, пока не появился Булат. — Вот именно, Алиса. Постарайся приложить усилия хотя бы на первое время, а потом к нам просто потеряют интерес, и мы сможем меньше контактировать друг с другом. Серьезно говорит он, а потом поворачивается и выходит из спальни, оставляя меня в полнейшей тишине, но с сердцем стучащим в ушах. Я остаюсь одна в этой комнате, охваченная злостью, раздражением и чем-то еще, что я не могу или не хочу назвать.